За его величеством и канцлером следовали принц Вальдемар Датский и великие князья. Сразу должен сказать, что в этой высокохудожественной статейке не нашел должного отражения тот факт, что травная процессия на треть состояла из бойцов охраны и на десятую из бениных мальчиков и таниных девочек. Но это не помешало общему настрою, я бы сказал, что данный первомай прошел неплохо. Правда, когда Мари приехала попрощаться с сыном и ее вынесли из автомобиля в открытом паршезе, я чуть не порушил всю торжественность момента, ибо выглядела она много хуже своего лежащего в гробу старшего сына. И только увидев беспокойно перебирающий край покрывала пальцы императрицы, я расслабился. Это был условный знак. Все в порядке, все штатно. Вечером Гоша сказал еще одну речь, уже более развернутую. Там он еще раз пообещал, что подлые убийцы будут найдены и покараны. Потом прошелся по общей обстановке. По его словам, получалось, что Россия ведет тяжелейшую войну, по своему характеру схожую с отечественной 12-го года. И в этой обстановке находятся деструктивные элементы, использующие войну для достижения своих богопротивных целей. В общем, он сообщил, что свеженазначенный канцлер скоро покажет им, как надо родину любить. Потом Гоша признал, что назревшие в империи противоречия надо решать, и он готов приступить к этому. По примеру Георгиевска, во всей России будут легализованы профсоюзы. Сразу после войны будет созван крестьянский собор для выработки путей земельной реформы. Но это только после войны. Пока она не завершилась, страна должна представлять из себя единый военный лагерь. Сейчас решается вопрос, продолжать ли Россия быть великой державой, или, по примеру Китая, сидеть и смотреть, как ее раздергивает на части все, кому не лень. Все для фронта, все для победы. Россия не забудет своих героев, в частности, что фронтовики будут иметь преимущество в получении земельных наделов, это он решил уже твердо. Поначалу меня беспокоила слишком спокойная реакция Гоши на смерть брата, но я быстро понял ее суть. Идет война, Гоша видел ее в Артуре своими глазами и каждый день. Враг целил по нему и его матери, а попал по старшему брату. Жалко, конечно, но все же лучше так, чем наоборот». Режим дня у меня был теперь такой. С утра Ванечка, где кроме Мари, находилась и временная штаб-квартира дома, потом к Бене, потом работа в зимнем. Ужинали мы с Гошей, это теперь было единственное время, когда нам удавалось спокойно поговорить. Вечером 1 мая мы засиделись допоздна. «Ты уже решил, когда едешь в Артур?» — поинтересовался император. «Думаю, дней через десять». «Только не еду, а лечу. И не в Артур, а сначала во Владик. Как раз за это время решится, на кошке мне туда лететь или на Каундаре». «А это еще что такое?» «Инициативный проект моего КБ. Поначалу они хотели соорудить нечто вроде Ильи Муромца, но мне удалось подкорректировать их порыв, и получилось отъевшаяся до учетверения веса кошка». Густав же сразу после одинарных звезд запустил в производство и двухрядные. Проект изначально был заточен под это». Так что 4 мотора по 400 сил, фюзеляж кошачий по конструкции, то есть сварной из труб, лонжероны дюралевые, обшивка фанерная. Ты Ан-12 видел? Они часто над Торбеевым летают. Вот примерно то же самое по внешности, только чуть по и в три раза меньше. Как стратегический бомбардировщик он все-таки мелковат, это пока первая прикидка, а вот в качестве нового борта номер один в самый раз подойдет. Позавчера как раз был первый полет, говорят, что все нормально, а то сколько можно на допотопном пересвете летать. Чай, мы Великая Империя, а не папуасы какие-нибудь голозадые, вроде короля Эдика. Он недавно личным вариором разжился. «Ну вот опять», — всплеснул руками Гоша. «А мне? Да что у тебя за натура куркульская, прости, господи? Так тебе все равно еще минимум месяц в Питере сидеть безвылазно, а там и второй экземпляр подоспеет, их же два заложили. Не держи ты меня за жмота». Как раз по результатам моего перелета смогут доработки сделать, не верю я, что без них обойдется. Салон опять же надо приличной мебелью обставить, экипаж подготовить. Не сам же станешь штурвал крутить. Ладно, до игрушек еще будет время дорваться, а пока почитай вот эти бумаженцы. Ну и подпиши, если не найдешь криминала. Так, Министерство охраны короны, функции, штаты, бюджет... Понятно. Это шестерков в такое преобразуется? Ага. А служба имперской безопасности – это Танечка. Только а почему здесь звания какие-то странные? Ликторы, центурионы, прокураторы? Потому что это гражданская служба и более тайная, якобы широким массам неизвестная. Видишь, на твоем указе пометка для служебного пользования. То есть официально Бенина шестерка становится контрразведкой, но подчиненная не генштабу, а тебе лично. Или канцлеру, раз уж ты завел около себя эту зверушку. А СИП – это тайная политическая полиция, тоже с прямым подчинением. Но в открытых списках учреждений Российской империи ее не будет. Третья спецслужба – это бывший Твой Комкон. Его задача – контролировать МОК, СИП, полицию, жандармов и пограничную стражу. Эти пока остаются где были при министерствах финансов и юстиции. Военную разведку тоже не трогаем, тем более, что там и трогать нечего. Одно название. Нашел бы, кстати, инициативного человека из молодых до ранних. Оно ведь полезно было бы туда внести свежую струю. А седьмой отдел ты куда задвинул? В состав комна с сохранением номера, вон смотри, пункт 7. Отдел особых расследований. Смотрим дальше. Это что у нас? О, закон о государственных тайнах. К месту так как? Я даже читать не буду, где тут закорючку поставить. И сделай мне, пожалуйста, к утру экземпляров тридцать, а то надоело отбрёхиваться от вопросов, как я сюда так быстро попал из Артура. Теперь всякому интересующемуся экземпляр на ознакомлении. Я так подозреваю, что санкции за излишнее любопытство у тебя там чуть посерьёзнее устного порицания. — Как обычно, — пожал плечами я, — от десяти лет и выше. А ты свое окружение дрессируй помаленьку, мне вон ни Беня, ни Танечка даже не намекнули, что удивлены. «Давай теперь про внешние вопросы поговорим. Насчет послезавтрашнего визита, Вилли, ты, конечно, в курсе». «Разумеется, я был очень даже в курсе. Во-первых, Казер собирался прилететь на флагмане своего воздушного флота, дирижабле Дойчланд. В Гачине народ уже с ног сбился, готовясь к прилету высокого гостя. А во-вторых, предполагались серьезные переговоры о будущем российско-германских отношений». «Так что мы будем говорить Вильгельму о покушении?» «Мы?» — уточнил я. «А ты что, хотел отвертеться от участия в переговорах? Не выйдет!» Но здесь как раз тот случай, когда говорить следует исключительно правду. Никаких достойных внимания доказательств того, что к этому причастны какие-либо другие державы, нет. Есть, правда, истошный виск пары газетенок о том, что Ламсдорф немец, но тут надо быть готовым к тому, что со временем количество подобных воплей будет только увеличиваться, ведь желающих поссорить Германию с Россией более чем достаточно. Что до появления железных доказательств причастности подразумеваемой нами стороны к этому делу, Россия будет хранить полное молчание. А вот когда они появятся, скажет, что именно, вот это как раз и есть тема наших переговоров. Если Вилли спросит, как мы здесь так быстро оказались, что говорить будем? Не совать же и ему бумажку с твоим законом. Почему? Я специально для него экземпляр на мягкой бумаге сделаю, так что дайте сказать, что текст это для остальных, а он может смело применять эту документину по назначению. Намекнем, что у нас есть двойники, а прилетели мы сюда на секретном скоростном самолете заранее, потому как получили сведения, что тут готовится какая-то бяка. Он ведь тоже такой самолет захочет. Вот именно, это еще один пункт, пусть сначала все-таки прочитает мою бумажку. Мы готовы неограниченно делиться с ним своими секретами, но только после того, как в Германии будет создана система сохранения гостайны, не уступающая нашей. Всеми? Разумеется, всеми без исключения, предназначенными для него. К тому времени, когда он там у себя полноценная гестапо создаст, Кондор будет представлять из себя только историческую ценность. Что делать? Мы же хотим дружить, а с друзьями принято делиться». Не бесплатно, само собой, а вот насколько это уже третий пункт повестки дня. А следует ли поднимать разговор о будущем английских колоний, задумался Гоша. Что именно сейчас не уверен, разве что намеком. Но вообще наша позиция тут должна быть твердой. Нехай он хоть все себе забирает, если не подавится. Ну, разве что, кроме Канар, потому как они испанские, раз и лично мне подходят для дачи Два. И Гибралтар? Да какая же это колония! «Просто незаконно оттяпанный кусок испанской территории. Вот мы и восстановим историческую справедливость, поставив там свой гарнизон, чтоб впредь никому не повадно было Испанию обижать. Но не возражаем, если на африканской стороне Вилли поставит свой». «Хм, вот только это самое», — усмехнулся Гоша. «Не рановато ли начинать разделку неубитой шкуры? Нам из войны с одной-то Японией еще, дай бог, выбраться. Армия почти недееспособна». «Про флот я тебе лучше не буду, в промышленности тоже та еще картина, а мы тут мир делим». «Так если бы все перечисленное было в ажуре, стали бы мы делиться. Просто взяли бы себе что надо, а про остальное распорядились бы, кому какой кусок. Ну, а тут приходится выкручиваться. Кстати, мы ничего не делим. Мы хотим сказать Вилли, что основные проблемы России лежат внутри ее границ, но мы понимаем, что у Германии дела обстоят как раз наоборот» и готовы пойти навстречу как можем, то есть наш лозунг «Бьоркский договор подписывать в Гатчине». И побыстрее. Уже в конце беседы Гоша поинтересовался. «В расследовании ничего интересного не появилось? Ты не думай, я не тороплю, просто хочется быть в курсе». «Как сказать? Что происходило на самом деле, пока не ясно, а вот что нам хотели показать, как раз сегодня прояснилось до кристальной чистоты». Каминского, это секретарь Ламсдорфа, за день до покушения видели с человеком определенно азиатской внешности. «И что?» «Тебя не смущает, что у обоих покушений тут и в Артуре похожий почерк? В обоих случаях яды. Как-то мне эта картинка-то малость портила. А вот теперь перестала. В обоих случаях нам пытаются подсунуть японский след с Ламсдорфом. Это так, совсем для дураков. В Артуре же смотри, что было. Пытались поймать гада, он не дался». «Китаец, дрова тебе возил». Но труп был опознан как исчезнувший с началом войны японский рыботорговец, а? Вот только мои господа Ли утверждают, что он не более японец, чем вы с Машей. То есть, что он не китаец, всплыло бы при любом, хоть сколько-нибудь глубоком расследовании. А вот окончательная идентификация не должна была состояться, моих китайцев мало кто видел. Да и случайность это, что они принимали участие в задержании. Кстати, отравили-то там народ знаешь чем? Судя по симптомам, рыбой фугу. «Это на случай, если мы совсем мышей ловить не будем». Дополнительный штрих в картину. Как у Шерлока Холмса с появившимся ночью на самом видном месте кровавым отпечатком пальца якобы убийцы. «Так может мне какое-нибудь заявление сделать в целях поднятия... народного гнева? Рано. Вот если не удастся после перемалывания их сухопутных сил кончить дело приемлемым миром, который нетрудно будет выдать за победу, тогда да, пожалуй, придется. Но не раньше». — Да, — заметил Гоша. — А не пора ли нам сроки уточнить? Ты до какого примерно времени позиционную войну планируешь? — Не я, а мы. И не планирую, а планировали. Оснований корректировать планы не вижу, так что до декабря. — Ну ты даешь. Обстоятельства же изменились. — И что теперь? Обосраться в спешке? — Ну ладно, постараюсь к концу ноября обернуться. — Как будто это что-то меняет. К августу никак. — «Скажите, а 200 рублей не смогут спасти гиганта мыслей?» — поинтересовался я. Гоша засмеялся. «Ладно, поторговаться еще успеем. В общем, спокойной ночи, а то и так уже утро».